Голубчики в обеденный перерыв обсуждают чем? Волнуются. Ксения Сирота рассуждает. У меня два ореха есть, и нита коршин пять в загашнике схоронена. Константин Леонтич мечтает. Я из береста настрягу фестонов и кружочков и сделаю симметричные гирлянды. Варвара Лукинишна. Мне так видится. На самую верхушку огнец?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 Может, под праздник из склада чего выдадут? Ага. Держи карман шире, им самим надо. Голубчики. А может, у Кихинорцев плетеная туиски сменять? Ну что вы менять-то собрались? К весне все подчастую съедено. У кого как? А вы, Оленька, чем украшать, думаете? Оленька, как всегда, зарделась и потупилась. — Мы... ну что ж, мы... так? Как-нибудь? Чего-нибудь? Бенедикт умилился. Стал представлять, как Оленька в новой коцовейке, да в сарафане с пышными рукавами, сидит за каким-то столом богатым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 А на той тесне украшения подвески покачиваются, по бокам височные кольца, а посередке камушек привешен голубенькой, мутный, как слеза. На шейке тоже камушки на нитку нанизаны, под самым подбородком туго-натуго -туго завязаны, а подбородочек такой беленькой, а посередине его ямочка.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 пока она там рисует, взять, подкрасться, да и привязать ее закусу к табуретке, к ножке его. Коса у ей до полу, так оно и несложно. Привстанет она, в нужный чулан отлучится, али на обед, а тубарет за ней как грохнется. Шутка веселая, сколько раз уж пробовали. А с другой-то Оленькой... С волшебным видением таких шуток не пошутишь, Кулаком под ребра не пнешь. А что с ей делать нужно, неизвестно, А только из головы не идет. А видение-то всюду навязывается. И на улицу другой раз, особливо к вечеру, Когда в потьмах домой пробираешься, И в узбе так и представляется. Открыл задубелую дверь, шагнул внутрь, А там, в прокуренном дымном воздухе, в теплом блинном чаду, посереть всех избиных запахов, кислой мокрый шерсти, душной золы, еще чего-то привычного, домашнего, посереть всего этого, словно зарево какое, словно свечение слабое, прямо в воздухе, Оленькое, нарядное, как игол какой, неподвижное, туго бусами замотанное». На молочный пробор расчесанное, Только взор поблескивает, ресницы подрагивают, И во взоре тайна, И синее свечное пламя Огоньками.